Глава вторая. Граф все еще спал после вчерашнего перепоя, и Нир, пользуясь этим, решил почитать купленный позавчера по случаю новый роман столичного писателя Берда Ломайри. Говорят, что Донильзе скандален и чуть не попал под запрет второго орала, и что этого не случилось только благодаря заступничеству самого короля. Интересно будет прочесть и самому сделать выводы на слово другим людям, сын провинциального барона не верил с раннего детства. Раз уж родные братья только и знали, что лгать ради малейшей выгоды, то чего ожидать от других людей. Однако чтение не увлекло. Сами собой в сознании заскользили непрошенные воспоминания о недалеком прошлом, как будто недалеко, всего два года назад баронет покинул отчий дом. Но ему казалось, что прошли столетия. Сколько всего случилось за это время? Бездна событий не сравнится с кучным существованием в ветхом замке небогатого барона Лохайди. Там годами и десятилетиями ничего не менялось, вся та же бедность, притворяющаяся скромностью. И было-то у отца три крохотные деревеньки, в которых крестьяне сами едва сводили концы с концами. Не отбирать же у них последнее. С голоду ведь все перемрут. И что тогда? Нет, бывали, конечно, идиоты, поступавшие так. Но они очень быстро разорялись. Вот Лохайди и не усердствовал особо. Даже мясо появлялось на господском столе только после охоты. Благо леса рядом с замком кишели живностью. Сам барон со старшими сыновьями днями пропадал там, то и дело отсылая домой туши лосей, кабанов и прочей живности, где их коптили, солили и сушили. Шкуры крупных зверей выделывали и хранили для продажи, дополнительная прибыль в баронскую казну. Младшего сына отец не слишком любил, уж очень болезненным тот уродился, да и внешность его заставляла барона сомневаться в своем отцовстве. Ни на кого в роду не походил Нир, был низкорослым, хлипким, сутулым, одна нога короче другой. На лице мальчишки после оспы, которую он переболел в раннем детстве, словно демоны молотили. Поэтому Нир, после смерти матери, которая случилась, когда ему исполнилось пять лет, оказался представлен самому себе. Разве что заставили изучать науки, необходимые сыну аристократа. На то и в замке имелся учитель Манер, противный и въедливый старикашка, не раз поровший Нира за, как он выражался, лень. И это при том, что в отличие от старших братьев, младший сын барона прекрасно читал, писал и знал на память множество героических баллад. Значительно позже юный баронет понял, чем обязан этому старику. Тот потому и порол, что видел, мальчишка способен на большее, но не стремится к этому. Благодаря учителю Нир пристрастился к чтению и с тех пор пропадал в замковой библиотеке. Кто-то из предков явно был книгачеем и собрал больше 500 книг. В основном, правда, разного рода романов, но изредка попадались серьезные труды. По истории, каверны и даже по социологии. Мало, правда, но и то хорошо. Так Нир и жил до сих пор. Но, когда ему исполнилось 18, судьба юноши внезапно изменилась. В замке лох Ненадолго остановился приехавший по каким-то своим делам столичный граф Дорес Лотарди. В первый же вечер графу что-то понадобилось в библиотеке, и он зашел туда. Юноша настороженно встретил неожиданного гостя, однако слово за слово и настороженность ушла. Нир был в восторге. Он за всю свою жизнь не встречал столь начитанного и умного человека. Лотарди оказался первым, кто не посмеялся над субтильным баронетом и его увлечениями. Конечно, отец со старшими братьями подшучивали над ним, без злобы, добродушно, сын и брат все-таки, но все равно было обидно. Граф много рассказал любопытному юноше. Он, оказывается, постоянно путешествовал по всей каверне, от восточного Кирлейна, милях в двухстах от которого и располагался замок барона Лохайди, до диких земель на крайнем западе. Нир отчаянно завидовал ему. Сам он всегда мечтал побывать везде, где только можно, а особенно в столице Игмалионе. Отец говорил, что этот гигантский город, производит странное, даже зловещее впечатление. Построен из темного красного камня, весь усеян высокими башнями, обиталищами магов. Причем городские улицы идут концентрическими кругами вокруг королевского двора. Никто не вправе выстроить ни единого здания, нарушающего общий стиль и стоящего не там, где определит Девятый Орал, архитектурная служба короны. Новую столицу выстроили в устье Шалайской бухты около ста лет назад. Выстроили по четкому плану, утвержденному лично его величеством. С тех пор провинциалы, попав в Красный город, как еще именовали Игмалион, ходили по нему с раскрытыми ртами. Слишком необычен он был. Слишком отличался от остальных городов страны. Ниру хотелось увидеть все это самому, но возможности не было. Его отца еще лет 20 назад отставили от двора, запретив появляться в столице под угрозой казни. Причины юноша не знал, а сам барон помалкивал. Расспрашивать же его сыновья не решались. Отец отличался свирепым нравом, мог вместо ответа и кулаком приголубить. Тогда-то Ниру и пришла в голову светлая идея уговорить Лотарди взять его с собой. Тот обмолвился, что давно ищет себе достаточно образованного и неглупого секретаря. Да все никак найти не может. Уговаривать пришлось долго. Граф устроил юноше настоящий экзамен. Ответы экзаменуемого удовлетворили его, и Лотарди, задумчиво хмыкнув, пообещал поговорить с хозяином замка. Нир всю ночь не спал от волнения. Отец ведь мог и не отпустить сына незнамо куда. Однако все прошло как по маслу. Барон не особо сопротивлялся, только долго читал юноши нравоучения, требуя не уронить честь древнего рода. Даже денег немного с собой дал, что было совсем уж на него не похоже. Только через год Нир узнал причину. Граф не просто так путешествовал по стране. Он являлся одним из доверенных агентов второго орала, а с людьми из этой жутковатой службы мало кто рисковал спорить, чревато большими неприятностями. Вот и барон Лохайди не рискнул. С тех пор они с графом нигде не задерживались дольше, чем на месяц. Прошли и проехали полстраны, но к величайшему сожалению Нира границу восточной половины и Лайский перешейк не пересекали а столица находилась на западе, на полторы тысячи миль западнее перешейка. Юноша тяжело вздыхал, но понимал, что от самого Лотарди мало что зависит, он выполняет приказы вышестоящих. Не раз им приходилось в дороге сражаться с разбойниками. Граф отменно владел мечом и сумел даже научить кое-чему своего юного секретаря. Немногому, но и то хорошо. Нир мог теперь дать отпор. С мастером, конечно, не справился бы, но от мужика, которого ничему толком не учили, отмахаться был способен. А арбалетом вообще владел лучше многих, благо особых сил такое оружие не требовало. Нир, Зорхайн, тебя раздери, рассолу неси! Разъяренный рык заставил юношу подпрыгнуть. О, господин граф, изволили проснуться? И теперь страдают? Хихикнув, юноша налил из катки, стоящие в углу, рассолу в кружку и понес ее наверх. Интересно, с какой то стати Лотарди вчера так надрался. Причем пил мрачно, все время поминая разными нехорошими словами некую высокопоставленную сволочь, снова окунувшую его в дурно пахнущую субстанцию. На сей раз граф не заморачивался, называл все своими словами, что было на него не похоже. Обычно он пользовался красочными метафорами, не употребляя ругательств и пил стакан за стаканом, причем не вино, а беремская бренди, отдав за две бутылки целый золотой. Так и уснул, уткнувшись носом в тарелку с остатками жаркого. Пришлось Ниру тащить его наверх, в спальню и раздевать. Ведь, насколько понял юноша, с утра им предстояло двинуться в путь. Он краем уха слышал слова спешно прибывшего гонца. Последние три декады Граф с секретарем ожидали неизвестно чего в одном из трактиров Дарлайна, города на Ойнерском полуострове, остальную территорию которого занимала дикая чаща, куда люди предпочитали не соваться, освоив только восточное побережье. С юга к городу вела единственная дорога от поселка Лонвайр, в котором приходили паромы с острова Хорн. Там располагался единственный в королевстве портал, ведущий в другую каверну. Поселок с дорогой и построили-то после того, как нашли и активировали этот портал, иначе никто не стал бы возиться, слишком затратно, но ради торговли с старийским царством казна расщедрилась и выделила средства. Открыв дверь, Нир зашел в спальню и едва сдержал смех при виде графа. Волосы всклокочены, глаза дикие, лицо серое, весь трясется. Дай! Его светлость протянул с кровати дрожащую руку. «Ох, моя голова!» Они уроните?» не удержался от ехидного комментария юноша. «Убью!» «Это еще встать нужно!» Граф помолчал с дрожью, продолжая тянуть руку. Нир, наконец, смилостивился и протянул ему кружку с рассолом, которую Лотарди тут же опростал, пролив, правда, добрую треть себе на грудь. После чего уронил кружку на пол и облегченно растянулся на кровати. Минут через десять он несколько пришел в себя и с кряхтением поднялся. доковылял до угла спальни, где стоял на табурете таз, поднял с пола кувшин и вылил все, что там было, себе на голову, не обращая внимания на то, что основательно залил пол. Нир незаметно вздохнул. Убирать-то ему, а то трактирщик такой скандал учинит. Ну и зачем было столько пить, хмуро поинтересовался он. Есть причина, отмахнулся граф. Подставили нас, очень хорошо подставили. Втравили в комбинацию, от которой я бы предпочел держаться подальше. Не вышло. Жаль. «Куда втравили?» – насторожился Нир, будучи в курсе большинства дел Лотарди. Тот с каждым днем все больше доверял своему секретарю. «Принеси Эля, потом поговорим. Мне надо побыстрее прийти в себя, максимум через два часа мы должны выехать из города». Надо перехватить одного человека, пока он не добрался сюда, и понаблюдать за ним. До Нира сразу дошла несуразность задания. Во-первых, граф-агент далеко не того уровня, чтобы поручать ему обычное наблюдение за кем-либо. Во-вторых, возникал вопрос, откуда идет к Дарлайлу этот человек? Если с севера, это одно, а вот если с юга, тогда вывод один, это кто-то, пришедший через портал что уже пахнет шпионскими играми, в которые влезать действительно не хотелось. Одна ошибка, и без головы останешься. — Вижу, ты все понял, — пристально посмотрел на него граф. — С юга он идет, с юга. — Бераниса ему на загривок, — выругался Нир. — Это кто же нас в это втравил? — А сам, как думаешь? — Но если судить по прошлому, то, скорее всего, Хеннер. — Правильно, — кивнул Лотарди. Он самый, чтобы ему провалиться, выплатку бешеного Карайна. И дело еще хуже, чем кажется на первый взгляд. В Арале ждут конца истории вдор и очень хотят его перехватить. «Весело!» – юноша взлохматил свою шевелюру. «Так мы за гонцом должны следить». «А никто не знает, гонец ли это», – скривился граф. «Один из пришельцев вызвал у Хинора подозрение». Вот на него и навесили магическую метку, поручив мне слежку. Не просто слежу, кстати. В приказе говорится, что необходимо спровоцировать тарица, чтобы он открылся или хотя бы подтвердил или опровергнул подозрения. Я все понимаю, но почему именно вам это поручили? Не ваш ведь уровень. А что тут непонятного? Хинор давно хочет оплатить мне за... Ээ... в общем есть за что. Я сам виноват, не стоило делать этого человека врагом. Неудачно пошутил однажды, а он не забыл. Но ведь его ранг не выше вашего, удивился Нир. Не выше, подтвердил Лотарди. Но только не в этом деле. Хенор получил белый жезл от самого бледного Стена, а это извини. Вы имеете в виду барона Лодвари? Нахмурился юноша. Его? Кого же еще? Тяжело вздохнул граф. Над ним только мертвый герцог стоит, поэтому я теперь из кожи должен вылезти, но исполнить приказ. А кто этот тариец? Он, если разобраться, не Тариц, а рангидормец. У соседей в каверне не одна страна, как у нас, а темный проход знает сколько. Эмигрант стремится поступить в университет, у них там это почти невозможно. Только за деньги, а денег у парня, по его словам, нет. Он, кстати, не намного старше тебя, 22 года всего. Так может мне попробовать втереться к нему в доверие? Предложил Нир. Поглядим, проворчал Лотарди. Пока рано судить, надо вначале поглядеть на него и определить, что за птица, как ведет себя в разных ситуациях. Ладно, давай собираться. Нам надо успеть перехватить этого Кенрика Вальхайма. Ну и имечка, хмыкнул юноша. А чего ты хочешь, усмехнулся граф? Он же из другой каверны, там все иначе. Думаете, перехватим? Куда он денется? Из Лонвайра в Дарлайн? Одна дорога. В лес парень не полезет, если не идиот. По прошествии полутора часов из южных ворот города выехали два закутанные в теплые дорожные плащи всадника на Ульхасах и бодро порысили в направлении Лонвайра. Проверив их подорожные, стражники уважительно отдали честь и постарались забыть о путниках, даже не записав их имена в дорожный реестр. Второй орал. Эти двое таких неприятностей могут доставить, что никому мало не покажется. Сидящий за столом пожилой мужчина в роскошном, шитом золотом камзоле зевнул и с неприязнью покосился на кучу документов, лежащих перед ним на столе. Как же все это надоело! Скорее бы старший сын достиг тридцатилетия и снял с него эту Беронисову ношу. Тогда можно будет отдохнуть и пожить в свое удовольствие. Правда, Лартин пытается этого избежать всеми силами, как когда-то сам Дарлен. Не раз пытался уговорить отца сделать наследником не его, а младшего брата Ирлана, пока не понял, что тот, гуляка и повеса, не интересующийся ничем, кроме в своей псарни и охоты, да еще фаворитками и пирами. Оставить страну ему? Нет, король все же не враг своим подданным. Знает из истории, что бывает, когда на престол Восходит человек, подобный его младшему сыну. Вздохнув, его величество опять посмотрел на документы. Работы еще часа на три, как минимум. И деваться некуда. Он и так оставил себе только самое важное, свалив остальное на канцлера, ректора Антрайна и мертвого герцога, возглавляющего второй Орал. Но доверять этим троим нельзя, особенно в свете последних событий. Они цепко держат Игмалион в руках, не позволяя происходить ничему, что могло бы нарушить их планы. Преследуют какие-то свои цели, и ничего с этим не поделаешь. Хотя попытаться их переиграть, конечно, надо. Вот только получится ли?» Чуть заметно улыбнувшись, Дарлен снова взялся за бумаги. «Придворные считают своего короля недалеким человеком. Он не разочаровывал их, пусть так и думают. Так даже лучше». От него не ждут никаких сюрпризов и проворачивают свои грязные делишки, почти не скрываясь. Его величество это мало трогало, лишь бы его оставили в покое. Правда, происходящее в последнее время начало вызывать немалую тревогу. Второй орал, похоже, не справляется. Вот и пришлось самому заняться делами, хотя очень не хотелось. А если еще учесть сущность руководителя этой организации, то надеяться на нее вообще нельзя. Придется приложить кое-какие усилия, чтобы бунт не оказался совершеннейшей неожиданностью. Его, похоже, не избежать. Странно, что мертвый герцог этого не понимает. Или притворяется, что не понимает. Скорее всего, именно так. Но тогда возникает вопрос, с какой целью притворяется? Для него ведь распад Игмалиона тоже не выгоден. Даже с учетом полученной два дня назад информации. Или Дарлен ошибается. Ох, скорее бы сын уже взошел на престол. Так надоело заниматься этой дренью. Увы, до этого еще четыре года. По древним законам Игмалиона, наследник не имел права короноваться до того, как ему исполнилось 30 лет. Почему предки установили такой порядок? А Беронис их знает. Но пусть Лартин не питает иллюзий. Пора запрягать его в дело. А то слишком увлекся своими игрушками. Никак не поймет, что в родной каверне воевать просто не с кем. Нет здесь других стран, кроме острова Кирион. А до него поди еще доберись. Бредит войной. Читает только мемуары полководцев древности. Остается надеяться, что это увлечение сыграет свою роль, когда понадобится подавить бунт. Ваше Величество, отвлек Дарлена голос Камердинера, К вам его высочество наследный принц Лартин. Зови буркнул король. «Легок на помине, опять станет просить денег на военные забавы. А где их взять, эти деньги?» Казна практически пуста, налогов удалось собрать едва половину от прошлогодних. Даже на празднество по поводу дня «Те пришлось занимать у ростовщиков. Не праздновать же было нельзя, народ не понял бы. Хлеба и зрелищ – это все, чего хочет большинство людей. И приходится удовлетворять их нехитрые потребности. Не то бунт начнется даже раньше, чем рассчитывает король. Дверь распахнулась, и в кабинет быстрым шагом вошел светловолосый молодой человек с серыми глазами. Он был одет просто, но добротно. «Добрый вечер, отец!» – поклонился он. «Здравствуй, сын!» – холодно кивнул король. «Хорошо, что ты зашел. Я собирался звать тебя. Нам нужно поговорить». «Да», – просиял принц, – «я тоже хотел поговорить. У меня тут возникла идея создать егерские войска из лесных следопытов». «Речь пойдет не об этих игрушках», – прервал его король, – «а о серьезных вещах. Возьми вон в той шкатулке амулет безмолвия и активируй его». «Амулет безмолвия?» Лицо Лартина вытянулось. «Зачем?» «Нужно», – буркнул Дарлен. Принц о чем-то задумался, его глаза сузились, Затем он достал из шкатулки амулет и нажал на камень активации. Раздался едва слышный гул, стены кабинета подернулись с легкой дымкой. С этого момента послушать, что здесь говорится, было невозможно, даже при помощи видения. О чем же пойдет речь, раз отец принял такие меры предосторожности? «Садись, сын», – приказал король, и молодой человек послушно опустился в кресло. «Мы с тобой давно не говорили откровенно». Пора заполнить этот пробел. Со дня твоего совершеннолетия ты занимался в основном делами, интересными лично тебе, не обращая внимания на то, что творится в стране. Творится? Изумился принц. Но ведь все тихо. О да. Внешне все тихо и спокойно, но это на поверхности. Ты, наверное, удивлен, привык считать, что я совершенно не интересуюсь государственными делами. И ты прав в чем-то. Эта ноша не по мне, она для меня слишком тяжела. Все об этом знают, поэтому меня не боятся, уверены, что я ни на что не годен. Только не подозревают, что у меня есть кое-какие верные люди, работающие лично на меня, а не на второй орал. Личные вассалы. И что с того? У меня они тоже есть. Ты не дослушал, усмехнулся Дарлен, наливая себе бокал молодого хельдского вина. Будешь? «Да», – кивнул Лартин. Его Величество налил еще один бокал и протянул сыну. Тот пригубил и требовательно уставился на отца. «В последний год мне стало ясно, что Игмалион ждут трудные времена», – продолжил король. Несколько заговоров на грани реализации. Один из самых безопасных – Дорский, несмотря на то, что мертвый герцог считает иначе. Даже если Дор отделится... Это вряд ли сыграет важную роль. Поставить заслонные на перешейки, и никакое войско не прорвется. Беда в другом. В заговоре стихиальных магов. И ректор об этом заговоре не имеет понятия. Или тайно поддерживает. Я не знаю точно. Поэтому и не стал сообщать ему ничего. И начал принимать кое-какие меры. Мне нужна твоя помощь, сын. Больше мне обратиться не к кому. Да ты и сам знаешь. «А я что?» – с трудом выдавил из себя принц. «Меня тоже мало кто поддерживает». «Тут ты ошибаешься». В глазах короля заплясали смешинки. «Тебя любит армия, а это более чем важно. Боюсь, что вскоре тебе придется воевать по-настоящему». «Почему же ты мне раньше ничего не говорил?» – вскочил Лартин. «Я еще не был уверен, что придется действовать жестко», – отмахнулся Дарлен. «Теперь уверен». Да, я плохой король, знаю это, но обязан сделать все, чтобы не допустить большой крови. Чего хотят маги? Не имею ни малейшего понятия. Подозреваю, что ищут силы и власти. Их не устраивают установленные твоим прадедом ограничения. Могу сообщить, что визуальный конклав, хотя официально и распущен, продолжает действовать в подполье. И возглавляет его никто иной, как наш драгоценный ректор. Это еще одна причина, по которой я ему не доверяю. А мертвый герцог растерянно спросил принц? И второй орал. То, что я тебе сейчас скажу, должно остаться между нами, глухо произнес король. Если он поймет, что у нас есть хоть какие-то подозрения относительно его сущности, то наша семья будет уничтожена в течение суток. Поклинись, что будешь молчать и ни жестом, ни словом не выдашь своего знания. Клянусь помрачнел Лартин. «Говори!» Мертвый герцог Зорхайн. В глазах Дарлена горел полубезумный огонек. «Что?» Принца затрясло. «Этого не может быть! Зорхайн и неразумная нечисть!» «Герцог Ловерди высший Зорхайн!» твердо повторил король. «Ясно тебе?» «Высший, а не обычный! Многие годы он успешно притворяется человеком, не являясь таковым!» Его влияние столь велико, что именно он является реальным правителем королевства. Отнюдь не я. «Ты... ты уверен?» «Полностью», – горько подтвердил Дарлен. «К сожалению, достоверную информацию об этом я получил только позавчера, и теперь времени противодействовать почти не осталось. Мало того, я выяснил, что мертвый герцог проталкивает подобных себе на высшие должности в Игмалионе». Например, губернаторы Веклицкой, Беремской и Мангаймской провинции тоже зархайны. А сколько их на более низких ступенях, я не знаю, но думаю, что немало. Так что доверять второму оралу нельзя. Или ты не согласен? Согласен, скривился принц. Надо же, зархайны, никогда бы не подумал. Я тоже не мог и представить такое, но информация достоверная, развел руками король. За нее немало преданных людей заплатили жизнью. И что нам теперь делать? Бунта не предотвратить. Я постараюсь задержать его, стравив разные клики заговорщиков между собой, но обещать ничего не могу. Теперь о том, что я хотел поручить тебе. Слушаю, отец. Лартин подтянулся. Ты, помнится, хотел организовать большие учения, поинтересовался Дарлен. Хотел, но ты был против. Теперь не против, даже наоборот. Но тут есть одна хитрость. Хочу, чтобы ты провел эти учения нигде вздумается, а на землях герцога Ло Этайри, возле Нарита, и чтобы участвовали в них только самые надежные войска. Причину понимаешь? Чего, ж тут непонятного? Хитро усмехнулся принц. Неподалеку и лайский перешеек, и я в случае чего легко перекрою его и не пропущу вражеские войска. Верно кивнул король, «и постарайся, чтобы твои войска были полностью укомплектованы и готовы к бою еще до марша к перешейку. Однако есть еще кое-что. Третью армию под командованием генерала Ло Кенси необходимо отправить к Мангайну на южное побережье. Пусть патрулируют. Позаботься об этом». «Ты думаешь, возможно, нападение островитян?» – нахмурился Лартин. «С чего бы? Они уже лет тридцать нос с Кириона высунуть не решаются». Сейчас решатся. Их независимо друг от друга уговаривают на это как минимум три группы заговорщиков. Все отправили послов на остров. Кирионские адмиралы сделали совершенно естественный вывод, что мы ослабли, и решили этим воспользоваться. Но генерал Локенси ненадежен и очень опасен. В том-то и дело, поднял палец король, в том-то и дело. Когда кирионцы нападут, он окажется нейтрализован. Нападение врага в такое время не побунтуешь. Откровенно предать он не осмелится. В его армии хватает честолюбивых офицеров, которые только и ждут ошибки командующего. Да, отец. Принц, словно не веря, посмотрел на него. Не ждал от тебя такой изворотливости. Это хорошо, когда тебя недооценивают. Недобро усмехнулся Дарлен. Это очень полезно, сын. От тебя не ждут ничего необычного и проигрывают. Я ненавижу корону. Никогда не стремился к ней, но раз вопрос стоит о жизни нашей семьи... Ты прав, в глазах Лартина загорелись гневные огоньки. Но ты уверен, что может дойти до такого? И до худшего дойдет, ознакомься. Король толкнул по столу в сторону сына стопку бумаг. Принц некоторое время молча смотрел на него, а затем погрузился в чтение. По мере его Лартину становилось все более не по себе... О многом из прочитанного он вообще не задумывался, помыслить не мог, что Игмалион семимильными шагами движется к катастрофе. А идиоты, расшатывающие основы страны, явно не понимают, что творят. Власти им хочется. А подумать хоть немного о том, что произойдет вследствие их действий, в голову не приходит. Видимо, нет, как не приходило и ему самому. Донесения пугали, просто пугали. В двух провинциях ситуация на грани голода, а все почему? Для заговора потребовались деньги, вот заговорщики и обчистили своих крестьян до нитки, не оставив им ничего. Зиму беднягам не пережить, если не помочь им продовольствием. Активизировались дикие зархайны. По многим дорогам без сильной охраны не пройдет ни один, даже большой караван. А это означает резкое повышение цен. Студиозов с и королевских университетов бузят, не понимая, что их недовольство кто-то подогревает и использует. Десятки клик аристократов тянут одеяло на себя, и каждый считает, что только она имеет право на власть и добивается ее любыми способами. Когда принц добрался до информации о сущности мертвого герцога, он поежился. Да, эти донесения однозначно не лгут. Слишком большой ценой они достались. Короткими сухими строчками на нескольких страницах сообщалось о десятках погибших в попытках узнать что-либо о Ловверди. Информация... Крупинка за крупинкой копилась годами, пока не удалось отследить превращение герцога. Чудом удалось. Агент отправил ментальное сообщение об увиденном, а затем вынужден был покончить с собой. Принял яд, полностью выжигающий мозг, чтобы не подняли и не допросили. Во втором орале имелись некроманты, хотя законом некромантия запрещена. На фоне этого даже известие о грязных играх ректора Антрайна показалось несущественным. В общем-то, зря прадед запретил визуальный конклав. Были бы господа маги на виду, а так затаились и копят злобу. Но что они могут сделать? Почему отец считает из заговор столь опасным? Есть же артефакты, которые легко лишат силы самого опытного магистра. Не раз при их помощи призывали к порядку слишком возомнивших о себе колдунов. Или они нашли способ противодействия? Нет, об этом в донесениях ни слова. Что совсем уж странно. Заговор родился в среде стихиалов, а не визуалов. Так стихиалы всегда были недовольны своим подчиненным положением испокон веков. Это в соседней каверне им удалось взять вверх и уничтожить визуалов. В Эгмалионе такого не допустят. Тот же ректор. Непонятно. Придется еще раз хорошенько обдумать полученную информацию. Видимо, просто не хватает данных. Не все он знает. Прочел, поинтересовался король, когда сын отложил последнюю страницу. «Да», – ответил принц. «Тяжесть ситуации ясна?» «Более чем. Только вот маги, почему ты считаешь их саговор наиболее опасным?» «А ты сам подумай, хорошенько», – укоризненно посмотрел на него Дарлен. «Чем чревата магическая война? Как считаешь?» «Бррр», – поежился Лартин. «Так вот, что ты имел в виду. Это только малая часть. Но пока куда опаснее бунт наших родных аристократов и скорое нападение островитян». А если стихиалы начнут бузить как раз в разгар событий, что тогда? Ничего веселого, скривился король. Очень надеюсь, что этого не произойдет, но предусмотреть стоит даже такой исход дела. Я подумаю, что мы можем им противопоставить. Знаешь, отец, принц покачал головой, я все же посоветовал бы сообщить о стихиалах ректору. Ему это совсем не понравится, а мы избавимся хотя бы от одного источника головной боли. Возможно, ты и прав. Подожду еще кое-какую информацию, а затем приму решение. Тебе, повторяю, необходимо как можно быстрее выдвигаться на место учений. Я хочу, чтобы илайский перешейк был перекрыт верными войсками в любом случае. Если его захватит кто-нибудь другой, то страна окажется рассеченной на две части. Чем это чревато, ты понимаешь не хуже меня. Хорошо, отец, тогда я пойду... Лягу пораньше, чтобы встать с рассветом и сразу заняться подготовкой. К сожалению, войска смогут отправиться только через полторы-две декады. Сам знаешь, сколько всего нужно, чтобы сдвинуть с места такую массу людей. «Знаю», – кивнул король. «Что ж, сын, иди. Я тебе сегодня многое сказал. Надеюсь, ты теперь понимаешь больше. Хочу, чтобы ты не питал иллюзий. Нам предстоит очень нелегкое время. Выживем или нет, не имею понятия. Все это зависит от меня». «Сделаю и...» «Что?» – насторожился принц. «Возьми с собой Телью», – попросил Дарлен. «Зачем?» – изумился Лартин. «Что ей делать в полевом лагере?» «Не хочу, чтобы девочка оставалась в столице. Слишком опасно». Принц недовольно скривился. Младшая сестра до смерти надоела ему своими истериками и скандалами. Она умела допечь любого. Да еще и помешалась на театре в последние два года, не давая отцу и братьям покоя, требованиями позволить ей стать актрисой. Как не объясняли ей, что не пристала принцессе крови заниматься лицедейством, продолжала стоять на своем. «Я все понимаю», – вздохнул король, – «но пойми и ты, случись что, ее в живых не оставят, а если и оставят, то насильно заставят выйти замуж за какого-нибудь подонка, чтобы придать его притязаниям на корону». Видимость законности. Хочет быть актрисой, так пусть сама и создает себе передвижной театр. Но при тебе, там где ты, сможешь за ней присмотреть, особенно во время выступлений. Хорошо, отец, согласился принц. Хотя Телли мне еще устроит. Устроит, рассмеялся Дарлен. Неугомонная девчонка, вся в мать. И сразу помрачнел, вспомнив, как умерла любимая жена пять лет назад, во время эпидемии оспы. Скорее всего, наведенный кем-то из магов, слишком быстро началась и быстро закончилась, но при этом вымерло четверть населения столицы за каких-то десять дней. Визуалы антрайна справились, но ох, как тяжело им это далось. Вскоре принц откланялся и вернулся в свои покои, собираясь сразу лечь спать. Однако его расчеты не оправдались, заснул он скоро. Слишком неожиданные вещи рассказал отец. Мысли не давали его высочеству покоя почти до самого утра. Он долго ворочался на кровати и только перед рассветом забылся тяжелым, наполненным кошмарами сном.